Жан Рено. Мало кто знает, что настоящее имя француза испанского происхождения Жанна Рено Хуан Морено. Он родился 30 июля 1948 года в Касабланке. В 1960 году его семья вернулась в Европу, откуда бежала во время деспотичного режима генерала Франко. До побега семья проживала в Андалусии, а после возвращения родители решили поселиться во Франции. Жану пришлось служить во французской армии, чтобы получить французское гражданство. В 1970 году Рено начал брать уроки актерского мастерства. Затем снимался в телепостановках, играл на театральных помостках, но вес в большом кино приобрел только после встречи с молодым режиссером Люком Бессоном, который снимал его практически в каждом своем фильме. Наиболее известные роли Жана были сыграны в фильмах «Подземка», «Никита», «Леон», «Голубая бездна», «Кот да Винчи». А ради роли в фильме «Годзилла» Рено отказался от роли агента Смита в «Матрице», Актер всегда нравился женщинам. Он трижды был женат, от разных браков у него четверо детей.